Прощание. Конец XIX века. 1. Известие о том, что с Петром Гордеевичем случился удар, Любовь Николаевна приняла стойко. Теперь на ее руках оказались не только двое детей, но и беспомощный муж. И дела. Чигирёва привезли из Москвы в крытом экипаже, осторожно перенесли в дом, Вся правая сторона его тела была парализована. Говорить он не мог, только мычал. И лишь глаза на застывшем лице, живые, что-то ищущие, пытающиеся сказать глаза, были прежними. Все хорошо», — сжала Любовь Николаевна здоровую руку мужа. Все будет хорошо». Петра Гордеевича положили на высокую кровать. В этой кровати и протекала теперь вся его жизнь. Если погода была хорошая, солнечная, переносили в сад, под яблони. Раз в месяц из Москвы приезжал доктор проверить больного. Любовь Николаевна ухаживала за мужем самоотверженно. Она сразу поняла, что это расплата за совершенный грех и любовь к другому мужчине. Небо наказало за краткое счастье, лишив права роптать. Вечерами она сидела около Петра Гордеича и пела ему Ведь он так любил ее пение. Она пела и видела, как из глаз на неподвижном лице текут редкие слезы. Тогда Любовь Николаевна брала маленький платочек, вытирала глаза мужа и шептала. «Ну, будет, будет». Дела, конечно, уже не были в таком расцвете. Любовь Николаевна, необученная производственным тонкостям, взять на себя управление кирпичным заводом не могла. Во многом пришлось положиться на управляющего. Однако и полностью упустить дело из рук было нельзя, потому все отчеты и новости несли Петру Гордеичу, зачитывали вслух, а он уже либо соглашался с предложениями, либо нет. Это научились понимать по его морганию и издаваемым звукам. Худо, бедно, но завод продолжал приносить прибыль, хоть и не такую, как прежде. А вот торговля пришла в убыток. Всем известно, раз нет твёрдой руки, приказчики проворуются. Перешедшие по договору московские лавки Рысакова пришлось продать, а вырученную сумму положить в банк под проценты. «Тогда у нас всегда будут деньги, и девочкам останется», — говорила Любовь Николаевна мужу. Петр Гордеевич согласился, только взглядом при этом показал на младшую, Машеньку, мол, ей пойдут, а старшую, Леночку, будто и не замечал. Как привезли его тогда с Москвы, так больше и не смотрел на нее, А если порой и взглянет, то коротко, недобро. Трудно было разгадать эмоции на больном лице, но Любовь Николаевна была уверена, что Петр Гордеевич отвернулся от старшей дочери и часто закрывал глаза, когда она приходила полоскаться, погладить его здоровую руку. В чем причина этого охлаждения, Любовь Николаевна не знала. Только случившаяся перемена не приносила ей радости. «Родную дочь от себя гонит», — думала она, — «настоящую гонит, а мою привечает». И радоваться вроде должна была, что принял Машу, что за родную считает, но старшую не взлюбил, и от этого вина перед мужем не проходила. Неправильно все это. Любовь Николаевна старалась исправить положение, уделяла внимание Леночке, Выходила в город гулять с обеими. А разница-то в возрасте между девочками меньше двух месяцев. Знала, как шепчутся за ее спиной, обсуждают, осуждают. И не надоедают ведь судачить о чужой жизни. Любовь Николаевна шла с девочками, не боясь сплетен и пересудов. Последние годы научили ее быть сильной. Здоровалась на улице со знакомыми. Терпеливо отвечала на вопросы о здоровье Петра Гордиича, рассказывала про новые, выписанные из-за границы цветы и сворачивала в мыльную лавку, которую открыла недавно на Никольской улице. Лавка пользовалась большим успехом у городских модниц. Ничего в этой женщине со строгим лицом не напоминало ту мечтательную нежную даму, которой Любовь Николаевна была когда-то. Мечтать стало некогда». С хозяйством бы управиться, мужу дни продлить, детей на ноги поставить, найти время для месье жиля. Маловарня продолжала работать, а француз навсегда осел в Воздвиженске. К уже имеющемуся саду, где выращивались цветы для получения масел, за городом была куплена новая земля, гораздо большей площади, настоящее поле, огороженное высоким забором. Там высаживались пионы, лаванда, мята, Жители Воздвиженска поначалу считали это чудачеством, а потом привыкли. Тем более, что в лавке продавалось мыло не хуже французского — ароматное, разноцветное, да и флакончики с духами появились. Именно в мыловарне с прилегающим к ней садом Любовь Николаевна находила себе отдых. Она продолжала выписывать книги про растения и запахи, читала легенды, придумывала названия для новых сортов мыла — Пыталась сама создавать ароматы. Беседы с месье жилим приносили радость и успокоение, усталой, обремененной чувством огромной вины душе. Я думаю добавить сюда фиалку. Ни в коем случае, мадам, фиалка — это юность, это молодость. Каждая женщина мечтает остаться молодой. Но фиалка смешна на сорокалетней женщине. Вы готовите благоухание зрелости, вы же сами об этом сказали. Фиалка прекрасна. Жаль, что мы не можем вырастить ее у нас. Давайте выпишем масло из Франции. Фиалку нельзя добавлять в эти духи. Вы убьете аромат. Но ведь мы даже еще не пробовали месье Жиль. Давайте сначала добавим, а потом уже решим, подходит она или нет. «Вы очень упрямая женщина, мадам». Мы попробуем, и не получится. Куда вы потом денете это масло? Мы сделаем фиалковое мыло, и оно разойдется, вот увидите. Ну, хорошо, вздохнул парфюмер. Ваша взяла. Только знаете, из корня ириса получают отличное масло, которое пахнет фиалкой, и оно намного дешевле. На вашу авантюру лучше потратить его. Я была уверена, что вы меня поддержите, дорогой месье Жиль. Звонки поцелуй в щеку заставил парфюмера смутиться, и он с ворчанием удалился в сад. 2. Жизнь подарила ей еще одну встречу с Надеждиным. Это случилось после смерти старухи Шелыгановой. Вскоре выяснилось, что бездетная купчиха распределила свое имущество по родственникам, Деньги завещала монастырю, а дом в Воздвиженске — племяннику. Дом надо было продавать, и Надеждин приехал в город. Он увидел ее на улице. Любовь Николаевна шла с двумя девочками. Одна была со светлыми волосами, другая — с темными, обе в шляпках и клетчатых легких пальто. Она мало изменилась, только в лице появилась сосредоточенность и несвойственная ранняя суровость. Стоял сентябрь, теплый солнечный, кроны деревьев только-только набирали желтизну. За два дня в Воздвиженске старые знакомые ввели Надеждина во все городские дела, и он знал, что одна из девочек — родная дочь Любови Николаевны, а вторая — воспитанница. Он смотрел, как они шли, все трое, о чем то разговаривали, остановились перед витринами со сладостями, и то далёкое лето на даче и ее последующие осенние приезды в Москву казались придуманными. Неужто все это было? С ним? И вот эта женщина, уводящая девочек в мыльную лавку, когда-то была его? Надеждин до сих пор помнил ее запах, и голос, и манеру вертеть на тонких пальцах кольца. А сестра все надеялась на скорую женитьбу, но он знал, что жить с чужой женщиной в одном доме не сможет, Все женщины казались ему после Любови Николаевны чужими, да и она теперь. Надеждин не стал ждать семейного выхода из лавки, развернулся прочь. И все же они встретились, потому что Любовь Николаевна тоже его заметила и, оставив девочек с месье Жилем, вышла на улицу, догнала медленно удалявшийся мужской силуэт. Андрей Никитич... Он остановился, но посмотрел не сразу. Некоторое время стоял, словно не верил. Она ждала. «Здравствуйте, Любовь Николаевна!» Наконец ответил Надеждин, повернувшись. Она встретилась с его глазами. У их дочери были точно такие же. Любовь Николаевна подмечала все случившиеся с ним перемены и уже тронутые лёгкой сединой виски и две складки около уголков рта, и морщины, начавшие пересекать высокий лоб. Как ты жил эти годы без меня? Вспоминал? Как вы живете? Все так же? Преподаю. У вас, я знаю, произошли перемены? Да. Они снова перешли на «вы». Между ними опять было то непреодолимое расстояние, которое сократилось лишь на несколько месяцев, чтобы стать самым ярким событием в жизни обоих, ослепить, опалить, а потом увеличиться до огромного уже навсегда. И все же это были не чужие люди. Они не смогут стать друг другу чужими. Оба чувствовали это и, не сговариваясь, пошли в сторону городского сада, того самого, с которого все началось. Как ваши ученики? Такие же хулиганы и фантазёры? Не без этого. И знаете, в них столько жизни и интереса, что они не позволяют мне стареть. Да, понимаю, — откликнулась она. Под ногами лежали первые упавшие листья, предвестники скорых холодов. У вас теперь тоже есть свои ученицы, ведь дети для родителей своего рода ученики. Любовь Николаевна улыбнулась. Пожалуй, две ученицы, и они не дают ни скучать, ни стареть. Справляйтесь? Приходится. Я слышала о несчастье, случившемся с вашим мужем. Не будем об этом, оборвала Надежда на любовь Николаевна. Петр Гордеевич жив, и это главное. Я благодарна Богу, что он с нами и даже продолжает заниматься делами, насколько это возможно. «Да, да, конечно, простите». Надеждин пожалел, что начал эту тему. Не следовало. Не должен любовник, пусть и бывший, говорить о муже. Но в такой ситуации слова поддержки и участия оказались ему нужными и важными, и будто поняв, побудивши его мотивы, Любовь Николаевна дотронулась до мужской руки, слегка ее сжав. Прикосновение отбросило в прошлое. Он не ожидал его» не надеялся, и все на мгновение стало вдруг как прежде, как тогда. Я скучал. Слова слетели сами, я не забыл. «Я тоже», — едва уловимо прошептала в ответ она и отняла руку. Они остановились в дальнем углу сада и только тогда повернулись друг к другу лицом. «Я хотела вам сказать, — немного сбивчиво начала Любовь Николаевна, — Я хотела вам сказать спасибо за все то, что с нами случилось. Это было неправильным, но таким счастливым и настоящим, что, наверное, все же чуточку правильным. Каждый из нас должен был вернуться в свою жизнь. Это неизбежно. Я не свободна, у меня долг перед мужем и семьей. Тогда она крепко сцепила руки в перчатках и продолжала говорить на этот раз торопливо, боясь, что он ее прервет, и она не скажет всего, о чем хотела. Тогда я постоянно думала о жизни, о счастье, мучилась, все пыталась понять, в чем оно заключается. А у каждого оно свое. Один счастлив, ворочая миллионами, другой, найдя копейку на водку, третий, пошив новый костюм. Нельзя ко всем подходить с одним общим счастьем, понимаете? Счастье одного совсем не подходит для счастья другого. Мое в деле которым я занимаюсь. Мне кажется, я нашла свое дело». Оно меня увлекло и заставило жить, вот так, чтобы дышать. Мне теперь трудно очень, но интересно. Вот тогда, когда вы приезжали в и рассказывали про свои уроки, я думала, передо мной стоит счастливый человек. Он нашел свое дело, свое место в жизни. И я вам завидовала. А теперь, теперь, кажется, такое дело появилось и у меня». «Понимаю», — медленно проговорил Надеждин. Я рад. А еще бывает счастье такое, которое длится лишь миг, но очень яркий, когда дышать невозможно. Оно слепящее, как если посмотреть на солнце, и от этого счастья остается потом только память, но память, которая на всю жизнь. Вот такое счастье подарили мне вы. Любовь Николаевна закончила свою речь, и теперь оба молчали. Она кончиком узкого ботинка старалась поддеть кленовый лист. Надеждин следил за ее попытками. Сентябрьское солнце еще припекало. «Мы ведь с вами больше никогда не увидимся», — медленно проговорил он, одновременно осознавая истинность этих слов. «Я знаю. Потому и решилась сказать все Она оставила лист в покое, подняла глаза и протянула ладонь. «Я вас не забуду». Он в последний раз поцеловал ее руку. Она в последний раз пожала его пальцы. Это была очень долгая минута, вмещающая в себя тысячи других минут, часов, месяцев и даже лет. Каждый пытался запомнить друг друга навсегда, каждую чёрточку, и вот это прикосновение. «Мне пора, Андрей Никитич. Прощайте». Прощайте, Любовь Николаевна. Ее тонкий силуэт еще долго был виден на дорожке аллеи. Три. Всю ночь Любовь Николаевна промучилась без сна, вспоминая встречу и свои слова, которые теперь в темноте казались глупыми. Зачем я все это ему наговорила? Опять про счастье, думала она, ворочаясь. Болтала без умолка. это от волнения. Он про детей начал говорить и не знал, не знал ведь, что та девочка, которую видел его дочь. Она мучилась и от сказанных слов, и от того, что не сказала ему про Машу, и, наконец, решила, что напишет письмо, и, может быть, даже вложит в послание фотографию дочери. Утром Любовь Николаевна открыла шкатулку, в которой хранилась брошь. Это был единственный раз в жизни, когда она ее надела. Надела для того, чтобы сделать фотографию. К своему походу Любовь Николаевна готовилась тщательно. Белая блузка с кружевами, новая юбка, красиво уложенные волосы. Девочек нарядила. Снимок с одной Машей будет выглядеть слишком подозрительно. В итоге был сделан портрет Любови Николаевны с детьми. Фотографическая карточка получилась на редкость удачной. А вот сама идея с отправкой письма и портрета очень глупой. Зачем? Для чего? Что она подумала бы на месте другого человека, получив такое послание? Оскорбилась бы? Что же подумает он? Никуда негодные мысли приходят по ночам и мучают. Любовь Николаевна сидела в своей комнате, Рассматривала фотографию и старалась успокоиться. Все вернулось. И теперь только время способно заставить опомниться. Она это точно знала. Только время направит жизнь на прежний путь, оставив в сердце память, ту самую, о которой она рассказывала Надеждину. Любовь Николаевна макнула перо в чернильницу и, перевернув карточку, написала на обороте. «Не стоит ворошить прошлое». Его надо хранить, именно так. Потом она посмотрела на открытку и подумала, что еще пара таких записей и получится целый дневник, дневник ее жизни. Любовь Николаевна убрала свое прошлое вместе с брошью, открыткой и фотографией в шкатулку, надежно заперев его на ключ. Только время. Тихо бормотала она, разговаривая сама с собой. Надо постараться как-то пережить первую пору, а потом ничего, уляжется, будет полегче. Обязательно. А следующей весной Любовь Николаевна посадила свои первые кусты сирени.